Глава 56. Семейная жизнь. 2020 год. X.H.A. 12. Личная жизнь Маска изменилась в мае 2020 года, когда на свет появился его сын, который стал известен как Экс. Первый из трех его детей с Граймс Экс был запредельно милым, что умиротворяло и очаровывало маска, который обожал проводить с ним время. Он везде брал Экса с собой Экс сидел на коленях у отца во время долгих совещаний, ездил у него на шее, когда тот совершал обходы на заводах Tesla и SpaceX, ходил нетвердыми шагами по местам, где устанавливались солнечные крыши превращал зоны отдыха в офисе Твиттер в свои игровые площадки или питал на фоне вечерних конференц-звонков. Они с отцом то и дело вместе смотрели видео запусками ракет, и он сначала научился считать от 10 до 1, и только потом от 1 до 10. В их взаимодействии было нечто весьма характерное для Маска. Они были близки, но при этом, как ни парадоксально, немного отстранены друг от друга. Им нравилось проводить вместе время, но они уважали личные границы. Маск, как и его родители, не склонен был чрезмерно опекать своего ребёнка. Экс всегда был самостоятелен и никогда не приставал к отцу. Они общались очень много, но почти никогда не обнимались. Маск и Граймс, которая забеременела с помощью искусственного оплодотворения, планировали девочку, но оплодотворенная яйцеклетка, пересаженная Граймс прямо перед их отъездом на фестиваль Burning Man в 2019 году, дала им мальчика. Они даже выбрали имя, которое более или менее подошло бы для девочки. Экзо, как в слове «экзофлопс» обозначающим способность суперкомпьютера осуществлять один квинтильон операций в секунду. Но имя мальчика у них не находилось до самого его появления на свет. В конце концов, они решили назвать его комбинацией символов, которая напоминала пароль, автоматически сгенерированный в системе друид. X-A-12. За X или X Как сказала Граймс, скрываются неизвестные переменные. Легатора Аи из латыни и староанглийского, которое читается как Эш, обозначает слово AI любовь и или искусственный интеллект в эльфийском написании. Наконец, сочетание A-12, которое в свидетельстве о рождении пришлось записать как AIXII, Поскольку Калифорния не разрешает использовать в имени цифры, было предложено Маском и отсылает к величественному самолету-разведчику Архангел. «Его оружие — информация, а не бомбы», говорит Граймс об А-12. «С третьим именем всегда возникают сложности. Илон вечно хочет от него избавиться, считая, что имен и без того хватает. Я бы предпочла...» чтобы имен было штук пять, но в итоге мы сошлись на трех. Когда Экс родился, Маск сфотографировал, как Граймс делает кесарево сечение, и отправил снимок друзьям и близким, включая ее отца и братьев. Граймс, разумеется, ужаснулась и поспешила его удалить. Так во всей красе у Илона проявился синдром Аспергера, говорит она. Он даже не понял, почему меня это расстроило. Подростки. Через неделю старшие дети Маска приехали повидаться с отцом и познакомиться с эксом. Больше всех этой встречи ждал страдающий аутизмом Саксон, который обожает маленьких детей. Маск стал записывать простые и мудрые наблюдения Саксона и даже делиться ими с Джастин. «У Саксона очень необычный взгляд на мир», — говорит она, поскольку у него возникают явные сложности с такими абстрактными понятиями, как время и смысл жизни. Он мыслит буквально, и приходится подстраиваться под свойственный ему необычный способ восприятия Вселенной. Саксон был одним из тройняшек зачаток с помощью искусственного оплодотворения, и его братья — однояйцевые близнецы Кай и Дамин. Сначала они были так похожи друг на друга, что, по словам Джастин, даже ей трудно было их различать. Они стали любопытным примером того, как влияют на человека генетика окружающая среда и случайные факторы. Они жили в одной комнате, в одном доме, они росли в одной среде и примерно одинаково писали контрольные, говорит Маск. Но почему-то Дамиан считал себя умным, а Кай нет. Так странно. У них были очень разные характеры. Дамиан был интровертом, мало ел и уже 8 лет объявил, что отныне он вегетарианец. Когда я спросил у Джастин, почему он принял такое решение, она передала трубку Дамиану. «Чтобы уменьшить свой углеродный след», — пояснил он. Он был вундеркиндом в классической музыке, сочинял мрачные сонаты и часами играл на пианино. Маск снимал его игру на телефон и показывал мне видео. Кроме того, Дамиан блестяще разбирался в математике и физике. Мне кажется, Демиан умнее тебя, однажды сказала своему сыну Маймаск. И тот согласно кивнул. Невероятно красивый Кай, который был повыше ростом, стал скорее экстравертом и любил решать практические задачи. Он крупнее и спортивнее Демиана, и он всегда его защищает, говорит Джастин. Из детей он больше всех интересовался техническими аспектами работы отца и чаще ездил с Маском на мыс Канаверал понаблюдать, как взлетают ракеты. Это очень радовало Маска, который говорит, что печальнее всего ему слышать, что дети не хотят проводить с ним время. Их старший брат Гриффин разделял их моральные установки и был не менее приятен в общении он тоже хорошо понимал своего отца. Однажды вечером он был с друзьями на мероприятии на техасском заводе «Тесла», и отец попросил его пройти вместе с ним в расположенную за сценой гримёрку. Гриффин сказал, что хотел бы побыть с друзьями, но затем взглянул на них, пожал плечами и пошёл с отцом. Он блестяще разбирался в математике и естественных науках, обладал той мягкостью, которой не хватало его отцу, и был самым общительным из всей семьи, по крайней мере, пока не появился экс. Гриффин был одним из двух разнояйцевых близнецов. Второй, Ксавьер, которого назвали в честь любимого героя Маска из комикса «Марвел» о людях Икс, был своеволен и со временем проникся глубокой ненавистью к капитализму и богатству. Они с Маском подолгу спорили, как и лично, так и в переписке, и Ксавьер не раз говорил «Я ненавижу тебя и все, что с тобой связано». Это стало одним из факторов, подтолкнувших Маска продать свои дома и жить скромнее, но такой шаг не помог ему улучшить отношения с сыном. К 2020 году их разногласия стали неразрешимыми. Ксавьер не приехал вместе с остальными познакомиться со своим новорожденным единокровным братом. Таким образом, когда в 16 лет... Примерно тогда же, когда родился экс, Ксавьер решил совершить гендерный переход, они с Маском уже почти не общались. Жена была Кристиана получила сообщение ⁇ Слушай, я трансгендер, и меня теперь зовут Дженна, отцу не говори ⁇ Дженна также написала Граймс, и ее тоже попросила сохранить это в тайне. В конце концов, Маск узнал новость от одного из своих охранников. Проблемы трансгендерности вызывают у Маска замешательство нередко на публике. Через несколько месяцев после того, как Савьер стал дженной, но пока эта новость еще не стала достоянием общественности, Маск опубликовал в своем твиттере карикатуру, на которой солдат страдает от боли с подписью «Когда пишешь в профиле он – его». Под шквалом критики он удалил твит и попытался объясниться. «Я полностью поддерживаю трансгендерных людей, но эти местоимения – эстетический кошмар. Впоследствии он все чаще высказывался по вопросам трансгендерности, а к 2023 году встал на сторону консерваторов, которые требовали запретить оказание медицинской поддержки детям, желающим совершить гендерный переход до 18 лет. Кристиана настаивает, что Илон не имеет предрассудков в отношении гомосексуалов и трансгендерных людей. Она утверждает, что разлад с Дженной был вызван скорее ее радикальным марксизмом, чем ее гендерной идентичностью. Кристиана знает, о чем говорит. Она тоже не раз вступала в контры со своим отцом-миллиардером, а до того, как выйти замуж за Кимббла, состояла в браке с чернокожей рок-звездой Деборой Эндайер, известной под псевдонимом Скин. «Когда я еще была вместе со своей бывшей женой, Илон пытался убедить нас завести детей», — говорит она. «У него нет предубеждений относительно гомосексуальности, трансгендерности и расовой принадлежности». Маск отмечает, что разногласия с Дженной существенно обострились, когда она вышла за рамки социализма и стала полноценной коммунисткой, которая считает всех богачей злодеями. Отчасти он винит в этом насаждение прогрессивной политкорректности, по его собственному выражению, которое велось в Лос-Анджелесской частной школе «Кросс Роудс», где она училась. Когда дети Маска были маленькими, он отправил их в школу от астра которую сам основал для семьи и друзей. «Они ходили туда лет до 14, а затем я решил, что им нужно познакомиться с настоящей старшей школой», — поясняет Маск. «Но лучше бы я оставил их в Ад-Астра до самого выпуска». Разлад с Дженной, утверждает он, причинил ему больше боли, чем любое другое событие с того момента, как в колыбели умер его первенец Нивада. Я не раз пытался навести мосты, говорит он, но она не хочет со мной общаться. Дама Гнев Дженны обратил внимание Маска на негатив в адрес миллиардеров. Он никогда не видел ничего плохого в том, чтобы разбогатеть, создавая успешные компании и сберегая деньги, которые в них вкладывались. Но к 2020 году ему стало казаться, что купаться в роскоши и пускать деньги на личные нужды непродуктивно и недостойно. До тех пор он жил на широкую ногу. Его основной резиденцией был не дом, а настоящий дворец, расположенный в Лос-Анджелесском районе Бель-Эйр. Он купил этот особняк площадью около полутора тысяч квадратных метров за 17 миллионов долларов в 2012 году. В нем было семь спален и отдельная комната для гостей. 11 ванных, спортивный зал, теннисный корт, бассейн, двухэтажная библиотека, кинозал и сад. Его пятеро детей могли считать это место своим собственным замком. Они жили с Маском 4 дня в неделю и занимались дома теннисом, боевыми искусствами и другими вещами. Когда на продажу был выставлен расположенный через дорогу дом актера Джина Уайлдера, Маск купил его, чтобы его сохранить. Затем он купил еще три дома по соседству и задумался о том, чтобы снести некоторые из них и построить дом своей мечты. Кроме того, он владел имением в средиземноморском стиле в Кремниевой долине. Оно оценивалось в 32 миллиона долларов и включало 19 гектаров земли и 13 спален в доме. В начале 2020 года Маск решил избавиться от всех домов. «Я продаю почти все свои владения», — написал он за три дня до рождения Экса. У меня не будет собственного дома. Он объяснил Джо Рогуну, что подтолкнуло его к такому решению. Я думаю, что собственность отягощает человека и становится вектором атаки, сказал он. В последние годы слово миллиардер стало ругательным, словно быть миллиардером плохо. То и дело слышишь, эй, миллиардер, чего у тебя только нет. Что ж, «Теперь у меня нет ничего. И что вы на это скажете?» Продав свои дома в Калифорнии, Маск перебрался в Техас, и вскоре за ним последовало и Граймс. Его основной резиденцией стал небольшой типовой дом в Бока-Чике, который он снимал у SpaceX. Много времени он проводил и в Остине, где останавливался у своего друга со времен PayPal Кена Хаури, который был послом в Швеции, а затем решил сделать паузу в карьере и поездить по миру. Дом Хаури, площадью 750 квадратных метров, стоял на озере, образованном рекой Колорадо, и входил в коттеджный поселок, где жили многие остинские миллиардеры. Он идеально подходил, чтобы собирать всех детей на каникулах, но затем в Wall Street Journal написали, что Маск там живет. «Я перестал останавливаться у Кена, когда Wall Street Journal слил в общий доступ эту информацию», — говорит Маск. «Люди все пытались заглянуть ко мне, и кто-то даже проник за ворота и пробрался в дом, когда меня там не было». Без особого энтузиазма он поискал себе подходящее жилье и нашел неподалеку дом, достаточно просторный и, по его словам, клевый. Хоть попасть в журнал «Архитектурный дайджест» ему и не светит. Его продавали за 70 миллионов, а Маск предложил 60. Столько, сколько получил с продажи домов в Калифорнии. Но к тому времени... Продавец, у которого на перегретом рынке недвижимости наметилась сделка с самым богатым человеком в мире, захотел больше, чем просил изначально. Маск отказался. Он решил, что будет либо останавливаться в остинской квартире своего друга, либо жить в доме, который Граймс снимала в уединенном тупике. Воссоединение Илона и Кимбала После поездки в Стокгольм на день рождения Кена Хаури в ноябре 2020 года Маск сдал положительный тест на COVID. Он позвонил Кимболу, который заболел примерно тогда же. Их отношения были натянуты, особенно после серьезного разлада в 2018 году. Но они уладили разногласия, когда Илон прилетел в Боулдер, чтобы болеть вместе с братом поскольку болезнь в их случаях проявилась в легкой форме. Кимбл, веривший в исцеление разумом с помощью легальных природных галлюциногенов, запланировал церемонию аяуаски, в ходе которой участники пьют галлюциногенные отвары под руководством шамана. Он попытался убедить Илона присоединиться, полагая, что этот опыт, возможно, поможет ему укротить своих демонов. На церемонии Аяваски умирает эго, поясняет Кимбл. Умирает весь багаж, который носишь с собой. После этого становишься другим человеком. Илон отказался Я только что похоронил свои чувства под множеством слоев бетона и просто не готов открыться, сказал он. Ему хотелось просто потусить с Кимбалом. Они посмотрели на своих компьютерах очередной пуск ракеты SpaceX и посидели в Болдере, но вскоре заскучали, сели в самолет Илона и прилетели в Остин. Там они поиграли в его новую любимую игру Политопия и посмотрели друг за другом все серии вышедшего на Netflix сериала «Кобра Кай», основанного на фильме «Парень-каратист». В сериале героям из фильма было уже за 40, а их дети были ровесниками детей Илона и Кимбала. «Нам обоим это было очень близко, потому что в сериале есть чрезвычайно эмпатичный герой, которого играет Ральф Мачо, а есть совершенно неэмпатичный», — говорит Кимбл. «У каждого из них свои проблемы с человеком, который заменил им отца, и оба пытаются понять, как стать хорошими отцами для своих детей. В результате очищение случилось и без церемонии Айоваски. «Мы будто снова стали детьми», — вспоминает Кимбл. «Это было прекрасно, лучше не придумаешь. Мы и представить не могли, что нам еще когда-нибудь выпадет такая неделя».